ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ Подобно горному туману дым рассеивается. Вновь виден закат солнца, и при его свете поэты продолжают путь. Постепенно наступает мрак, и перед Данте появляются видения, рисующие картины гнева и насилия. Затем видения исчезают — Мрак озаряется ярким сиянием, и раздается голос, говорящий поэтам, что они у входа в следующий круг. Это снизошел ангел Божий, проводящий путников в четвертый круг, где казнятся ленивые, нерадивые относившиеся к делам любви. При входе на первую ступень четвертого круга ангел удаляет с чела Данте третью букву. Обозначающее грех гнева. Наступила ночь, поэты останавливаются на отдых. Пользуясь этим, Вергилий вступает с Данте в беседу о сущности любви. Говорит о двух родах ее — врожденной и случайной. Доказывает, что добрые и злые дела имеют в своем основании любовь, и подробно сообщает о тех случаях в которых любовь может быть кришна читатель мой когда среди высот альпийских был туманом ты захвачен и сквозь него глядел ты словно крот сквозь пленку глаз но вскоре густы мрачен рассеялся туман и бледный луч вдруг проглянул украдкой и стуч Когда тебе случалось видеть это, Пойми, каким я чувством был объят, Увидя вновь сияющий закат. Так следовал я по стопам поэта. Из дымных туч мы вышли в поздний час, Когда зари последний луч погас внизу горы. Воображение сила — Все чувства ты себе поработила, и часто нам не слышен трубный глаз. Кто жизнь дает тебе воображение? Само собою вспыхиваешь ты, Иль послана с небесной высоты, На землю к нам по воле провидения? Вдруг пред собой увидел я видение, Несчастную, что стало соловьем, и, ощутив неведомый подъем душевных сил? Стоял я, недоступный, для голосов и образов извне. Казненный муж, надменный и преступный, В час гибели затем явился мне, И близ него стояли в стороне Асур в сопровождении Эсфири И Мордахей, честнейший старец в мире. Видение мое исчезло в миге, как легкий пар, стоявший над водою, и образ девы, плачущей, возник. Царица-мать ослеплена тоскою, и ярости не в силах превозмочь, зачем себя, боясь утратить дочь, ты погубила собственной рукою, и о тебе в отчаянии моем я более скорблю, чем о другом. Как иногда... когда еще с очами закрытыми, объяты дремой мы, врывается внезапно свет из тьмы и гонит сон блестящими лучами, так призрак мой немедленно исчез, едва блеснул чудесный свет с небес, и чей-то голос молвил «Ты у входа». Я захотел узнать, кто говорил, но ослеплен глаза свои закрыл. Так солнце луч порою с небосвода сияет нам, и блеск его таков, что даже и сквозь дымку облаков мы созерцать его не в состоянии. Поэт сказал мне, в собственном сиянии скрывается Всевышнего посол. Без просьбы нашей к нам он снизошел, дабы вести наверх горы с собою. Так поступать обязан человек, кто просьбы... Ждет от ближнего, Вовек не тронется несчастного мольбою. Идем вперед, пока сияет день. Так говорил учитель. Поспешили мы к лестнице. На первую ступень Едва лишь я поднялся без усилий, Как на челе прикосновение крыли Я ощутил и услыхал слова Блаженный миротворцы, Нарекутся они вовек сынами божества. Меж тем небес темнела синева, И видел я, что звезды вот зажгутся И заблестят над нами в вышине. «О, мужество! Ты изменяешь мне!» — подумал я, Почувствовав, что еле могу идти, и ноги ослабели. Но мы меж тем на лестницу взошли, И отдохнуть могли от утомления, как в гавани спокойной корабли. Остановясь, я на одно мгновение прислушался и молвил наконец: Поведай мне, о, дорогой отец, какой порог находит очищение в кругу, куда вступили мы? Идти нельзя вперед, но можно речь вести. И отвечал он Исполнением долга, святой любви. пренебрегавших долго, ждет кара здесь, где учатся грести ленивые гребцы. Но ты, внимание, ко мне свое всецело обрати, дабы извлечь плоды из выжидания. Создатель сам и все его создания существовать не могут без любви, но у нее законы есть свои. Врожденную бывает иль случайной у нас любовь. Лишь первая всегда преступного влечения чужда. Вторая же порой питает тайно греховные желания. Когда стремится к целям высшим и священным у нас любовь, к вещам второстепенным привязана отчасти лишь она. Чужда греху, но к злу обращена И рвением, исполненной излишним в стремлении к добру, грешит равно подобная любовь перед Всевышним. И так она зародыш и зерно всех добрых дел и дел дурных начала. Но так как нет на свете существа, которое бы в сердце ощущало вражду к себе или злобой отвечало на милость и благость божества, то, значит, зло, которое мы любим, несчастье тех, кого мы в злобе губим. В грязи любовь такая родилась, рожденная из праха и из мрака. Себе исход нашла она от трояка. Один из нас соседа топчет в грязь за тем, что сам возвысится намерен. Другой в своем блаженстве не уверен, дрожит за все, за почесть и власть, и потому готов соседа клясть. У третьего, униженного в чести, живет в душе одно желание мести. В круги любовь подобная ведет, лежащие внизу. Еще другая, бессмертная любовь в душе живет. Но если мы, все счастье полагая в каком-либо добре, его достичь не поспешим, усилия отлагая, Карает нас раскаяние бич. Еще добро я знаю, Но блаженство в нем не найдет вовеки смертных род, И далеко оно от совершенства. В нем доброго ни корень, ни ни плод, И кто к нему стремится безгранично, Казнится здесь в троих кругах различно. А в чем различие это состоит, Узнаешь сам. Догадки путь открыт.